Глава 24 За пределами медицинского сектора жизнь на корабле бурлила. Я шла за офицером Петаро, пытаясь запомнить дорогу до комнаты и одновременно рассмотреть коридоры корабля. Их было много. И в этот раз они не были пустыми. Стоит ли говорить, что уже на третьем повороте я перестала ориентироваться. Зато увидела полупрозрачные картины на стенах, Инопланетян в одинаковой синей форме, но с разным цветом кожи, разного роста, строения и вообще всего. У кого-то были рога, у кого-то щупальца, у других — синие пятна на желтой коже. «Вы в порядке?» — спросил Петару, когда я в очередной раз засмотрелась на солдата с рогами. «Да», — кивнула. «В порядке». Мы вошли в большое помещение с куполообразным потолком. Это и была столовая. Вдоль стены стояли конусообразные машины. К ним подходили солдаты, вставляли внутрь тарелки и через секунду доставали готовые порции чего-то непонятного. Но наверняка идеально сбалансированного. Для напитков стояли аналогичные машины. В общем, высокотехнологичный шведский стол. Остальное пространство заполняли прямоугольные столы и лавки. «Доктор Тират прописал для вас меню на первое время», — сообщил сопровождающий. «Оно сбалансировано по калориям и питательным веществам, но во вкусовых качествах я не уверен». То ли предупредил, то ли попробовал оправдаться мужчина. «Вкус, как ни странно, сейчас меня интересовал мало». А вот работа аппаратов вызывала интерес. Штука размером со стандартную мультиварку была словно горшочек из сказки. К тому времени, как мы подошли к нужному агрегату, свои тарелки наполнили пять солдат. Опыт прежней жизни говорил, что еще одна порция в эту маленькую машинку не поместится, но я ошиблась, поместилась и не одна. Как это работает? Просила, когда получила в руки тарелку с чем-то кашеобразным. Работник кухни засыпает в аппарат пищевой концентрат. После команды он преобразуется в пищу. В условиях космоса это единственный способ вести с собой нужное количество провизии. Есть стальные шкафы. Можно перевозить с туши животных крупы, овощи и фрукты. Но они занимают слишком много пространства. Много на корабле. «Персонала». «Нет, здесь только основной состав, не больше ста единиц команды». Цифра впечатлила. Я не представляла, как такое количество разных существ может существовать на одном корабле. Когда постоянно видишь одни и те же лица, ешь одну и ту же еду. Ходишь одними и теми же коридорами. «Я познакомлю вас с другими риями» оторвал меня от размышлений Петару. «Самки любят общаться друг с другом». Слово «самки» резануло слух. Было в этом что-то неправильное, пренебрежительное. Понадеялась, что это мой переводчик криво озвучивает текст. Тем временем сопровождающий кивнул на стол в самом центре помещения. Там сидели женщины, которые были со мной на проклятых торгах. Выглядели они лучше, чем в первую встречу. Единственное, что было необычным в общей картине – их одежда. Все девушки сидели в коктейльных платьях разной длины и фасона. Одежда была явно не повседневной. Красивая вышивка, поетки, полупрозрачные элементы декора. На фоне металлических столов и форменных комбинезонов платья и высокие прически смотрелись инородно. С другой стороны, вряд ли у них здесь есть полноценный гардероб для четырех женщин. Петар мягко подтолкнул меня в сторону нужного стола. По пути поймала на себе несколько любопытных взглядов, но сразу от них отмахнулась. А вот Рия обратили на нас внимание только тогда, когда мой провожатый поставил на стол поднос. Последние сутки выдались тяжелыми. Корабль вошел в каменный пояс Лорады, один из самых крупных астероидных поясов системы. Обычно мы старались обходить опасные участки космоса стороной, чтобы лишний раз не рисковать ни кораблем, ни командой. Но опасность Лорады заключалась в том, что он относился к мигрирующим объектам, и его маршрут носил хаотичный характер. Предсказать, где он появится, было практически невозможно. Обойти тоже оказалось проблематично. В этот раз поезд решил появиться между скоплением космических дыр и ураганом. Пришлось самому вести корабль через камни. Сутки у штурвала давали о себе знать. Сила бесновалась в груди и требовала «Софию». Время от времени приходилось напоминать зверю, что если что-то случится с кораблем, о женщине вряд ли кто-то сможет позаботиться. Тогда зверь на несколько часов успокаивался, довольствуясь информацией, что с землянкой все в порядке. И вот опасный участок пройден. заштурвал встал помощник. А я пошел в сторону столовой. Зверь требовал увидеть женщину. Да и сам я хотел узнать, как у нее дела. Когда вошел в блок, Питару вел Софию к столу корониток. Девушка выглядела лучше, чем в нашу последнюю встречу. Спина стала ровнее, во взгляде пропала растерянность. Даже одежду удалось найти по размеру. Простая футболка и штаны. Такие обычно носили солдаты и офицеры в свободное от службы время. Просто, удобно, технологично. Софии эта одежда удивительно подходила. На несколько секунд даже залюбовался ей. Проходившие мимо офицеры отдавали честь и молча проходили мимо. Видимо, чувствовали проснувшегося зверя и не могли понять, на какую из самок он реагирует. На всякий случай в сторону Ри старались не смотреть. А вот София их внимание привлекала, и это злило и меня, и зверя. Тем временем София села за стол и что-то сказала, что именно не расслышал. Ее голос заглушал шум толпы. Каронитки внимательно осмотрели новенькую. Софии им не понравилось. Это было понятно по взглядам. Ри даже не пытались скрыть своего презрения. Тирами всем своим видом показывала, что принимать пищу в присутствии женщины не будет. Она отодвинула от себя тарелку недовольно. Поморщилась и встала из-за стола. Остальные последовали ее примеру. Питару растерянно переводил взгляд то на Софию, то на уходящих корониток. Он явно не знал, что делать: остаться с землянкой или бежать выпрашивать прощения у знати Нерокара. София его замешательство видела. Девушка кивнула в сторону уходящих соседок по столу. Питару после одобрительного кивка бросился за ними. Я злился. Землянка такого отношения к себе не заслуживала. В памяти всплыли воспоминания. Как маленькая женщина пытается противостоять нагу, ни одна из рина на такое не была способна. Точно ни одна из этих трех. Злость булькала кипятком в груди, обжигала грудину. Зверь хотел наказать самок, посмевших пренебречь его женщиной. Только чудом удалось удержать его, а вот София выглядела спокойно, как будто случившееся ее не задело, и отсутствие сопровождающего никак не смущало.